Пять дней спустя, в обстановке крайней секретности, такая встреча состоялась. Даже пари узнал о ней лишь задним числом. Марлоу, грехем и Брэк представляли компанию, а от подрядчиков прибыли оба совладельца фирмы, мистер Спенс, который присутствовал на слушании дела Кэрри, и его кузен, мистер Элмер Спенс со своим бухгалтером, которого звали Портман. У Брэга парень узнал о ходе встречи. Марлоу начал с извинений, что вынужден столь спешно вызвать в Литмут таких занятых людей, и выразил сожаление, что ему придется выступить вестником не слишком приятных известий. Затем он сказал, что собирается честно выложить все карты на стол, и попросил Брега ввести гостей в курс дела. Брег обо всем рассказал, начав с того как Лоуэлл нашел обрывок чертежа и подробно осветил ход проведенных разысканий, вплоть до оценки, показавшей, что подрядчикам выплачено от 16 до 17 тысяч фунтов, которые они не заработали. Затем слово вновь взял Марлоу. Он сказал, что гости, разумеется, должны понять его правильно. Он далек от мысли что руководство фирмы каким-либо образом участвовало в подлоге. И тем не менее, как они сами видят, скрытые факты требуют своего объяснения. Он уверен, что совладельцы фирмы даже больше, чем они, заинтересованы в прояснении обстоятельств дела. Мистер Элмер Спенс, главный владелец, который живо реагировал на рассказ, поднявшись, сказал, что он, честно говоря, просто потрясен и ошеломлен только что услышанным. Вряд ли стоит убеждать мистера Марлоу в том, что изложенные факты явились для него полнейшей неожиданностью и сокрушительным ударом, так что он не способен сразу что-то сказать. Поэтому он ограничился парой замечаний. Во-первых, он хочет выразить свое искреннее сожаление по поводу этой истории, ставящий под сомнение доброе имя его фирмы. Далее он хотел бы подчеркнуть, что ему по душе тот прямой и открытый образ действий, который избрал мистер Марлоу, непосредственно встретившись с ним и его партнером, и лично рассказав о сути дела. Он может заверить мистера Марлоу в том, что будет с ним столь же откровенным. Он немедленно начнет тщательное расследование по этому делу и если виновные будут найдены, они будут отданы под суд, независимо от занимаемой должности и положения. И, наконец, если окажется, что его фирма действительно получила суммы сверх реальной выработки, то все деньги будут возвращены вплоть до последнего пенни». Марлоу ответил, что благодарит мистера Спенса за отзывчивость, и что он, Марлоу, именно этого и ожидал от главы фирмы, со столь безупречной репутацией. Они со своей стороны, как представители компании, будут с интересом ожидать результатов расследования мистера Спенса. До того, как они расстанутся, не следует ли им оговорить дату следующей встречи, на которой будут оглашены результаты расследования. После обсуждения решили встретиться ровно через неделю и стороны расстались на дружеской ноте. Мистер Спенс сдержал свое слово. В тот же день в офисе подрядчиков в Уитнесе было проведено тщательное расследование. пари и брега также вежливо попросили ответить на несколько вопросов, однако остаться им не предложили. Все было устроено так, чтобы сохранить дело в тайне, и хотя команда инженеров знала, что случилась крупная неприятность, никто не представлял себе, что именно стряслось. Еще до истечения срока совладельцы фирмы прислали Марлоу официальный отчет. В нем говорилось, что в результате расследования, проведенного в связи с фактами выявленного подлога, получены показания, на основании которых можно сделать следующие выводы. Первое. Суть дела заключается в факте подлога, целью которого является выплата денег по завышенным показателям от железнодорожной компании. Второе. Директора и управляющие фирмы «Джон Спенс и Ко» не имеют никакого отношения к подлогу и не знали о существовании подложных чертежей до того, как получили их от железнодорожной компании. Третье. Подлог был осуществлен непосредственно главным инженером мистером Майклом Джоном Кэрри. Четвертое. Больше никто из работников фирмы и людей – связанных с ее деятельностью, не участвовал в этом и о подлоге не знал. Далее в отчете говорилось, что владельцы фирмы, лично не имея никакого касательства к этой афере, без колебаний решили принять на себя ответственность за действия своего главного инженера и готовы возместить ту сумму, которую потеряла компания. Поэтому предлагается создать небольшой объединенный комитет для дальнейшего рассмотрения дела и определения размеров данной суммы. «Ну, Брэк, для тебя это настоящая победа!» — воскликнул парень, когда Брек показал ему документ. «Если бы ты не пораскинул в той ночи мозгами, компания потеряла бы свои 16 тысяч». «Знаешь что?» — тотчас откликнулся Брек. «Ты способствовал этому не меньше моего». «Могу сказать, что Марлоу прекрасно это понимает». пари улыбнулся и скорчил рожицу. «Я что? Я ничего. Если Марлоу думает, что и я приложил к делу руку, не будем его разубеждать». пари замолчал, о чем-то задумавшись, и через несколько секунд спросил. «Я кое-чего не понимаю. Что Карри с этого имел?» Помнишь, ты сам заметил, что о его невиновности говорит то, что прибыль шла не ему лично, а в пользу фирмы. А, -а протянул Брег. Мы хотели прояснить этот вопрос. Но Марлоу нажал на них, и они проговорились. Оказалось, они платили Кэрри за дополнительную прибыль, хорошие комиссионные, не меньше двадцати процентов. Подлоги принесли ему лично в общей сложности около трех тысяч фунтов. Не думаю, что он платил с них налоги. И все же я не понимаю, как ему это удавалось, не унимался пари. Все весьма просто. Каждая ведомость включает определенное число ярдов вынутой земли за определенную стоимость, из чего и складывается вся сумма. Предположим, в ведомости значится 8000 ярдов по полкроны. Тогда подрядчики должны получить 1000 фунтов, и именно столько им выплачивают. Теперь предположим, что реально эта работа стоит 600 фунтов, то есть они имеют 400 фунтов прибыли на 8000 ярдов. Однако обычный размер прибыли на 8000 ярдов, скажем 200 фунтов, То есть у Кэрри получалась дополнительная прибыль в 200 фунтов. И из этой суммы ему выплачивают 20%, то есть 40 фунтов. Усёк? Ага, протянул паре. Хитрая уловка. Он замолчал, задумавшись, затем медленно произнёс. Но послушай, Брэк, когда начали поступать эти сверхприбыли, руководство должно было почувствовать, что дело нечисто. Они не могли не знать о том, что происходит. Брэк пожал плечами. «Чего об этом гадать?» — ответил он. Марлоу прижал их к стенке. Естественно, они все отрицали. Они сказали, что прибыли даже с приписками, не показались им чрезмерными и не вызвали подозрений. Во-первых, из-за крепкой деловой хватки Кэрри, и во-вторых, из-за использования новых механических лопат «Бенболта» с прямой конвейерной подачей. Что можно на это возразить? Да уж, согласился парень. все равно выглядит все это крайне сомнительно. Через несколько дней пари Брега и Мейерса выбрали как представителей компании в комитет по оценке размеров переплаты. Итогом их работы явилась сумма в 11465 фунтов. Как раз в это время поползли первые слухи о подлоге. Для них вроде бы не было никаких оснований, и все же они росли и множились. Возникнув как бы на пустом месте, они постепенно приняли более отчетливую форму и, наконец, приобрели оттенок полной неоспоримости. Слухи связывали подлог с самоубийством Кэрри. Говорили, будто бы бедняга понял, что разоблачение неминуемо и покончил с собой, страшась последствий. Эта версия, возникнув, получила дальнейшее развитие. Разве мог один человек совершить подлог такого масштаба? У него, скорее всего, был сообщник среди работников компании. Кто же он? Это же так просто». «Наверняка Акерли». Наконец стали говорить, что и Акерли покончил с собой именно из-за страха перед разоблачением и что руководство компании знало об этом. Когда эти слухи дошли до пари, он со всем пылом молодости попытался опровергнуть их, однако преуспел в этом весьма мало. Тотчас припомнили, что он был очень дружен с Акерли, и кроме того... Частенько встречался с сестрой Акерли, а, может быть, был даже в нее влюблен. Поэтому все решили, что он просто Акерли выгораживает. В разгар этих баталий случилось еще одно событие, придавшее слухам подобие достоверности. Мэйерс, конторский служащий компании, входивший в состав комитета с Брэгом и пари рассказал об одном давнем случае – И его впечатляющая история оставила у всех неприятный осадок. А оказывается, за 3-4 дня до своей гибели Акерли по делам строительства приезжал в головной офис в Литмуте, и они разговорились с Мейерсом. Говорили о стоимости и объемах работ, и в разговоре Акерли случайно обмолвился, что озабочен объемами вынутого грунта. Оказывается, один из десятников спросил его, какой объем грунта перевозит стандартный вагон. Они разошлись во мнениях, и Акерли решил проверить это. Он подсчитал число вагонов, которые вывозили грунт с одного из разрезов. Затем по чертежу разреза вычислил объем вывезенного грунта и разделил на число вагонов. Цифра оказалась гораздо выше, чем предполагали и подрядчик, и Акерли. Тогда Акерли выбрал случайным образом южину груженных вагонов и отослал их в речерщ на взвешивание. К своему удивлению он обнаружил, что явно заниженная цифра подрядчика оказалась ближе к истине, чем его теоретические расчеты. Итак, реальный вес вынутого грунта отличался от теоретически рассчитанного по чертежу. Очевидно, Акерли не придал этому особого значения. Но сказал, что собирается продолжить свои разыскания. Однако ему уже не представилось такой возможности. Мейерс также не придал этому случаю особого значения и никому об этом не рассказывал. Однако сейчас стало очевидным, что если бы Акерли продолжил свои эксперименты, то он вскрыл бы факт подлога. пари мог бы напомнить Мэйерсу, что тот кое-что добавил от себя поскольку в тот самый день мэрс рассказал об этом случае пари однако ни пари ни мэрс никому не рассказывали об этом теперь же когда дело получило широкую огласку пари пытался доказать что эта история как раз и свидетельствует о невиновности акерли если бы он являлся соучастником указывал пари Он бы ни за что не стал проводить такого рода тесты и уж никогда не проболтался бы об этом Мэйрсу. Однако ему возразили, что уже в то время Акерли видел, что подлог вот-вот раскроют, и готовил себе почву для раскрытия. Говорили также, что он пытался удержать ситуацию в своих руках и отвести от себя подозрения, как и Кэрри. Кэрри какое-то время удавалось держать ситуацию под контролем хотя впоследствии и этому пришел конец. Вскоре все эти слухи дошли до мистера Акерли, и старик очень переживал. Пылкие уверения пари, что никто не принимает эти росказни всерьез, не смогли утешить его. Доброе имя его сына оказалось запятнанным, и он не собирался с этим мириться. Но что он мог сделать? Слухи — не статья в газете, — и не заявление в суде под присягой. Закон здесь бессилен. Более того, мистер Акерли понимал, что защита доброго имени его сына подобными средствами ни к чему бы и не привела. Одно было очевидно. Все обвинения в адрес Ронни не имели под собой никаких веских оснований. Оставалось надеяться, что со временем выяснятся факты, доказывающие его полную невиновность. Дни шли за днями, как вдруг совершенно неожиданно для всех полиция провела решительную акцию, которая буквально ввергла в шок работников строящейся железной дороги и вызвала широкий общественный резонанс не только в графстве, но и во всей стране.